Глава двадцать восьмая. Рейлин. Отис засел в уборной, без всяких церемоний заявив, что от всех этих дел у него началось расстройство желудка, и крикнул Рейлин, что ей лучше исчезнуть до того, как он выйдет. Она торопливо собрала свои немногочисленные пожитки, а Корнелия пыталась помочь, хотя ей, очевидно, было больно и плохо. От застывшей смолы половина ее лица превратилась в какую-то гротескную маску, а глаза умоляли «не уходи». Та же мольба, что тихо звучала все те дни, когда Рейлин была на грани смерти, только теперь безмолвная заполнила комнату. Рейлин положила руку подруге на плечо и сказала «Нелли, он все видел. Пусть думает, что хочет. Пусть винит, кого хочет. Господи! Посмотри, чего это тебе стоило. Не хватало еще новых бед. Пусть будет, что будет. Если бы не Отис, никто бы даже не узнал о том, что произошло между ней и Корнелией. Да, Рейлин это смутило, но не изменило ничего. Что бы ни толкнуло подругу на этот поцелуй, важно одно. Корнелия искренне привязана к ней. Только одна Корнелия, больше никто по крайней мере, с тех пор, как не стало у Уоррена. Рейлин была только рада, что Утис выгнал ее. Она сама не могла бы оставаться с ним под одной крышей после того, что он натворил. Но она беспокоилась о том, что будет с подругой, которая в эту минуту хлопотала, собирая для Рейлин еду. Корнелия завернула галеты с ветчиной, две жестянки чая и несколько тарталеток с персиковой начинкой. Наконец Рейлин сунула в карман платье, пистолет и невольно вздрогнула. «Что такое?» — спросила Корнелия. Рейлин указала на свой карман. «Пистолет? Это тот самый!» Корнелию осенило. «А! Уоррен!» Рейлин кивнула. Корнелия легонько провела пальцами по ее плечу и покачала головой. «Эта штука?» — указала она на пистолет освободила его от боли. Вот что Рейлин любила в Корнелии. Вот чего ей будет не хватать — способности понимать ее переживания и придавать им смысл. А вот что ей не нравилось, так это то, как Карнелия смотрит на ее карман, где лежит пистолет. Так, словно нашла ответ, который до сих пор не приходил ей в голову. Рейлин погладила подругу по руке, Но больше медлить было нельзя. Нужно идти, иначе она рискует столкнуться с Отисом. Они вышли из маленькой комнатки, и Корнелия сказала. «Через пару часов уже стемнеет. Ты ведь не прямо сейчас уходить собираешься?» «Нет, я пойду туда, где раньше жила. На одну ночь. А потом, не знаю». Женщины обнялись. Опасливо, словно украдкой, и лицо у Корнелии сморщилось. От застывшей смолы кожу стянуло, и черты лица исказились, что придало им еще более трагический вид. Корнелия схватила Рейлин за руку. «Не знаю, что на меня тогда нашло. Прости, сама все испортила. Я буду страшно переживать за тебя». Рейлин сжала ее руку и проговорила уверенным тоном, хотя внутренней уверенности не чувствовала. «Не переживай, пожалуйста, мы всегда останемся подругами. Но я тебя больше никогда не увижу». Рейлин понимала, что это правда. Другой рукой Корнелия зажала рот, и плечи у нее вздрагивали от сдерживаемых рыданий. Рейлин крепко обняла ее, потом отпустила и ушла, прижимая к груди сверток с вещами. Миновала тропинку, ведущую к хижинам цветных. Там стояла тишина, и Рейлин подумала, что все разошлись по домам, ужинают, наверное. Наконец она добралась до номера 44. На всякий случай постучала в дверь и стала ждать. Она понимала, что в хижине никого нет, но рисковать не хотела. Через несколько секунд она огляделась по сторонам и открыла дверь. Ее встретил знакомый затхлый запах, сразу же вызвавший в памяти недели, проведенные здесь. Рейлин панура опустилась на один из стульев за маленьким столиком. Нужно было думать, что делать, куда идти. Идею вернуться в дом в Северной Каролине Рейлин отвергла в первые же секунды. Неизвестно, что там произошло со времени ее отъезда, и неизвестно, чего наговорил Буч. Может быть, ее уже разыскивают по заявлению Юджина. Можно устроиться работать официанткой, готовить еду, мыть посуду, работать в магазине, стирать и гладить, куда возьмут. Но сначала решить, куда идти и где остановиться. Раэлин придвинула к себе маленький сверточек, лежавший на столе, сняла бичевку, которой перевязала его корнели, и при виде аккуратно уложенных продуктов на глаза навернулись слезы. Вспомнилось, как они вместе работали у Корнелии на кухне, в магазине, в саду, и как ей было хорошо там, даже несмотря на присутствие Отиса. Теперь те дни казались сном. Есть не хотелось, поэтому Рейлин снова завернулась в нить и стала в тоске бродить по комнате. Потерла руки и заметила на коже крошечные капельки дегтя. Кажется, на полке должен был остаться кусочек мыла. Возле умывальника она пошарила рукой по шершавому дереву. Мыло оказалось на месте. Рейлина осторожно выглянула в приоткрытую дверь, проверяя, нет ли кого поблизости. Быстро набрала в колонке воды, торопливо вернулась в дом и принялась оттирать черные пятна. Когда она закончила, мыло исчезло, но вместе с ним и почти вся смола. Рейли опустилась на свой жуткий тюфяк, и над ним поднялся шлейф пыли. Когда она работала в лесу, то так уставала, что почти не замечала здешних неудобств. Теперь же, после хорошей кровати и чистых простыней в доме Ридлов, спать здесь было все равно, что в свинарнике. Но все же она легла и закрыла глаза. Какой-то шум разбудил ее, как ей показалось, уже через несколько минут, но, приподняв голову, она увидела, что в лачуге уже темно. В дверь стучали. Тук-тук-тук. Рейлин нащупала в кармане пистолет и порадовалась, что он у нее есть, несмотря на все, что было с ним связано. Осторожно, на цыпочках, она подошла к двери. Стук повторился. Она взвела курок и вздрогнула. Таким громким показался щелчок. «Не знаю, кто вы, но из-за этой двери на вас смотрит ствол», — громко сказала она. Приглушенный, но знакомый голос отозвался. Рейлин, это я!» «Нелли?» Рейлин распахнула дверь, и Корнелия ворвалась в хижину. «Скорее, закрывай!» Рейлин выполнила ее просьбу и тут же спросила, «Что ты здесь делаешь?» Корнелия была явно взволнована. Она прижимала руку к груди, тяжело дыша. Рейлин подошла к столу, черкнула спичкой, поднесла ее к фитилю лампы и подкрутила его так, чтобы огонек горел еле-еле, но все же комната озарилась теплым светом. Ожоги на лице Корнелии поблескивали, словно крошечные озерца. На лице смолы уже не было, но волосы с одной стороны все еще были перепачканы. Корнелия положила на стол сверток, такой же, как тот, что она раньше приготовила для Рейлин. Потянула за прилипший к волосам сгусток смолы, поморщилась и отпустила. «Нам нужно торопиться», — сказала она. «Нам? Я иду с тобой». Рейлин не сразу поняла, о чем речь. «Ты уходишь? Уходишь от Тотиса?» — переспросила она. «Я не могу больше оставаться с ним ни одной минуты», — ответила Корнелия. «Не могу больше его видеть, тем более теперь, когда даже тебя не будет рядом, чтобы помочь это вытерпеть». Он уснул, и я решилась. «Боже мой! Надо уходить, пока он не проснулся и не увидел, что меня нет!» Корнелия достала из кармана ножницы. «Поможешь мне выстричь эту гадость? Я сама всюду не достану. Это недолго. Вот тут и тут, где больнее всего тянет». Рейлин взяла ножницы, протянутые подругой. Она просто не знала, что тут еще можно сделать. Корнелия опустилась на стул, повернувшись к Рейлин спиной. Осторожно отделяя пряди волос, липшиеся от смолы, Рейлин стала их отстригать, а попутно уговорила Корнелию рассказать ей все. Та еще задыхалась, но говорила уже помедленней. Во-первых, как только ты ушла, явились пиви с Делом. Ворона в лагере больше не будет. Пиви его уволил, но это еще не все. Угадай, где он сейчас? Где? Недоуменно переспросила Рейлин. Дэл Рис посадил его в тот самый ящик. Он тоже уходит, Рейлин. И он мне сказал, вы тоже можете уйти. Сказал, что сам посадит меня на поезд. Но к маме я ехать не могу. Ты же знаешь. Она скажет, чтобы я возвращалась к мужу. Она говорит, если в семье что-то не сложилось, то эта женщина виновата. Рейлин перестала выстригать пряди из волос Корнелии. «Нелли». У меня нет никакого плана, мне некуда идти. Все равно лучше бродить по деревням с пустыми руками и без крыши над головой, чем провести с ним еще хоть минуту. Не надо было мне вообще выходить за него замуж. Сначала-то было еще ничего, пока я не узнала, что с ним не так. Он все время боялся, что я кому-нибудь расскажу». «Я потом стала грозить, что расскажу, сама знаешь, но он еще хуже бесился». Рейлин действительно знала и уже открыла рот, чтобы подтвердить, но Корнелия не могла остановиться. Ей хотелось рассказать подруге все. «Я еще и деньги взяла, которые были у Отиса припрятаны. Он не просто взбесится, когда увидит, что я ушла. Он еще и потребует, чтобы меня арестовали за кражу. Знаю я его». Я была не в себе, ничего толком не соображала, но что сделано, то сделано. Обокрала собственного мужа, Господи ты, Боже мой!» Она сунула руку в карман платья, вытащила пачку банкнот и, словно бы сама, изумляя своей дерзости, показала их Рейлин. Та обошла вокруг стула так, чтобы оказаться с подругой лицом к лицу. В глазах Корнелии была мольба. Рейлин вспомнила, как тяжко было ей самой, когда она решилась покинуть маленький домик под соснами, не зная, что ждет ее впереди и чувствуя себя такой одинокой. «Нам нелегко придется. Идти-то ведь некуда!» — Корнелия пожала плечами. «Трудности бывают разные». Но жить с таким человеком, как Отис, и все время ждать, что он выйдет из себя, чуть только сделаешь что-то не по нему, — это до того трудно, что только и думаешь о том, о чем думать нельзя. Пожалуйста, Рейлин, это мой единственный шанс. У Рейлин было тревожно на душе, но уход от Отиса был, пожалуй, самым храбрым поступком Корнелии за всю ее жизнь, и отказать ей было бы жестоко. Это и правда был ее единственный шанс, иначе Рейлин, наверное, посоветовала бы ей вернуться домой и постараться как-нибудь поладить с Отисом. Выражение лица Корнелии, когда та сказала Рейлин, что пистолет освободил Орена, внушало опасения. Подруга явно потеряла всякую надежду. Корнелия помогла спасти ее, и Рейлин обязана ей жизнью, если не больше. Наконец Рейлин сказала, «Как-нибудь разберемся». Корнелия сложила ладони, словно в молитве. «Ой, спасибо тебе! Спасибо! Спасибо!» рейлин ответила сухо благодарить особенно не за что пока да мне лишь бы от него подальше остальное неважно рейлин отступила на шаг и взглянула на голову корнелии волосы теперь стали совсем короткими гораздо короче чем у нее самой в то время когда она была Рейм коббом она предложила можешь надеть мою шляпу Потом взяла с полки зеркальце, протянула его к Корнелии, и та стала пристально разглядывать себя. Смола исчезла, только подпалины кое-где остались, но в некоторых местах волосы пришлось срезать почти под корень. «Да уж, красавца мужчины из меня не получится», — Рейлин фыркнула. «Из меня тоже не получилось». В другое время они бы посмеялись над своими попытками шутить. Теперь же их хватило разве что на слабую улыбку. Рейлин достала башмаки из-под кровати, куда бросила их раньше, и натянула на ноги. На Карнелии были плетёные босоножки на каблуках, и Рейлин тоже от таких не отказалась бы. Но нарядная обувь слишком непрактична, когда предстоит много ходить, а то и бегать. Рейлин стала излагать Корнелии свои планы. Поедем на грузовике. У него радиатор барахлит, но можно набрать воды вот в этот кувшин и взять с собой на всякий случай. Может, лучше бросить машину тут? Слишком уж близко к магазину и дому. Вдруг Котис увидит. Нужно попытаться, — настояла Рейлин, иначе потом сама жалеть будешь. Она бросила многозначительный взгляд на босоножки подруги. Та согласилась. Наверное, ты права и голос у нее дрогнул. «Прямо сейчас?» — спросила Рейлин. «Давай. Хорошо бы успеть уехать до темноты». Они вышли из дома, и, проходя мимо пустого номера 42, Рейлин в который раз пожалела, что не может поблагодарить Дела Риза за спасение. Интересно, куда он пойдет и что будет делать дальше. Вероятнее всего, она этого никогда не узнает». Полная луна во всем своем великолепии взошла над деревьями и стала видно тропинку, молочно-белую полоску на мягкой песчаной земле. Через несколько минут они вышли к лачугам цветных. Вдалеке, в ночном воздухе, плыла музыка, журча, словно река. Из кабачка доносился женский смех, а где-то в вышине, на дереве неподалеку, распевал пронзительную ночную песню казадой. Воздух был еще теплым, еще благоухал летними ароматами жимолости дикого винограда и рыбным запахом воды от бегущего поблизости ручья. Рейлин сказала себе, что бояться нечего, надо только держаться в тени, когда дойдут до центра лагеря. Они шли быстрым шагом, пока не остановились при виде дома Корнелии. Он весь светился, будто выдолбленная тыква на Хэллоуин, светлился изо всех окон. Рейлин услышала, как Карнели ахнула. Она схватила подругу за руку и потянула за собой, шепнув «Скорее!». Пригнувшись, они подбежали к грузовику, залезли в кабину и закрыли дверцу, постаравшись сделать это как можно тише. Корнелия в восторге захлопала в ладоши, а Рейлин тем временем пыталась вспомнить, как завести машину. Корнелия пискнула. «Скорее, Рейлин! Боже мой, он уже понял, что меня нет!» «Я стараюсь. Надо сделать все, как полагается. Нельзя, чтобы мотор заглох или потек. Тогда нам никакая темнота не поможет». Она сидела на водительском сидении, пытаясь вспомнить, куда девала ключ, пошарила по полу и, наконец, нащупала его возле левой ноги, вставила в замок зажигания, не забыв отрегулировать отсечку топлива, потянула дроссель и повернула ручку, как показывал ей Оран. Голос мужа звучал у нее в голове, подсказывая, что делать. Они тренировались много раз, и теперь всё, чему Уоррен ее учил, припоминалось шаг за шагом. Рейлин включила нейтральную передачу, несколько раз поправила дроссель. Наконец включила зажигание, поставив одну ногу на сцепление, другую на стартер. Снова потянула дроссель, и с ума сойти, двигатель завелся. Он работал негромко, но для Рейлин это приглушенное постукивание было все равно, что удары отбойного молотка. Корнелия подпрыгивала на сиденье, прикрыв рот рукой, и оглядывалась через плечо на свой дом. «Надо ехать», — повторяла она, — «как бы он не услышал эту штуку». Рейлин бросила на подругу быстрый взгляд. «Нужно его немного прогреть перед...» и замерла, глядя широко распахнутыми глазами на крыльцо дома Ридлов. Корнелия тоже взглянула туда и крепко, до боли, схватила Рейлин за руку. «Давай! Давай!» Та стала возиться с рычагом переключения передач, а Корнелия взвизгнула. «Боже мой, он уже на крыльце!» Рейлин переключила передачу на задний ход, выжила сцепление раз, другой, и машина покатила назад. Она молилась, чтобы найти первую передачу, вторую, а грузовик, кажется, готов был вот-вот заглохнуть. Он закашлял и задымил, когда она, все-таки сумев включить первую скорость, забыла выжать двойное сцепление. «Давай, давай», — бормотала она про себя, — «вспоминай, чему тебя учили, не зевай». Грузовик дернулся и покатился вперед, подчиняясь неуклюжему управлению, но хороший бегун мог бы их и догнать. Рейлин не знала, насколько хорошо бегает Отис, но когда она осмелилась снова взглянуть в его сторону, он приближался и, судя по положению головы, пытался их разглядеть. Рейлин уловила тот самый момент, когда Отис узнал ее. Рот у него превратился в зияющую дыру, и он бегом бросился к машине. Рейлин сумела переключить передачу с первой на вторую, но когда они проносились мимо, Отис умудрился схватить Корнелию за руку. Она завизжала и дернулась влево, навалившись на Рейлин, но к тем же оставили у нее на предплечье длинные царапины. Когда они стали набирать скорость, Отис хлопнул рукой по заднему борту грузовика и взревел. "Карнелия, что ты творишь, черт тебя подери!» рейли насмелилась оглянуться. Он все еще бежал за ними. Корнелия подалась вперед, низко пригнув голову, вцепившись руками в приборную панель. «Быстрее, быстрее!» — твердила она. «А то он догонит!» Рейлин снова оглянулась и увидела уже не только Отиса, но и еще одну фигуру, бегущую следом за ним. Кажется, это был Дел Рис, но Рейлин не могла сказать с уверенностью, да и не до того было за рулем. Она прибавила скорости, а Корнелия, до смерти боявшаяся, как бы муж все-таки не изловчился вскочить в кузов, даже обернуться назад не могла, не осмеливалась. Они неслись вперед все быстрее, фары выхватывали из темноты траву, сосны, кусты. Наконец они миновали поворот, и Рейлин заявила, «Нелли, мы быстро едем, ему нас не догнать, можешь сесть нормально, я его уже не вижу». Корнелия в оцепенении подняла голову и уставилась в лобовое стекло развернулась на сиденье и оглянулась через плечо, а затем, снова повернувшись лицом вперед, хлопнула ладонью по приборной панели. «Смогли!» — закричала она. «Мы смогли, Рейлин!» Та улыбнулась ей. «Еще как смогли!» А потом нажала на газ, и на гнездо осталось позади.